Таким образом, офшорная группа Минотеп контролирует приблизительно 61% акций ЮКОСа. По оценкам экспертов, Ходорковский де-факто управляет 59,5% голосов в группу Минотеп. 24 октября 2001 года группа основных акционеров НК к с и б н е ф т ь передала в собственность британской компании «Милхаус Capital активы ряда крупнейших предприятий и компаний России, в частности 50% акций корпорации «Русский алюминий» и 88% акций «Сибнефти». По сведениям многочисленных источников, де-факто «Милхаус Capital контролируется Абрамовичем. Пример прямой апелляции к легитимизирующей поддержке западных государственных институтов недавняя громкая сделка между альфа групп и british petrolum 11 февраля 2003 года корпорация british petrolum заявила о своем решении создать совместно с альфа групп и ex ренова нефтяной холдинг newюко сумма сделки 6 7 5 миллиардов долларов и сопоставима с годовым объемом прямых иностранных инвестиций в Россию. НИЮКО объединит нефтяные активы «Альфа Групп» и e x с е с Ренова», а также российские проекты «Бритиш п е т р о л и u m В структуре новой компании акции распределятся поровну. 50% будет принадлежать иностранцам, а 50% – ТНК. Все процедуры по заключению – окончательно завершаться к июню 2003 года. Следует отметить также, что семьи большинства олигархов постоянно живут за пределами России, за рубежом обучаются их наследники. Много у к а з ы в а е т на то, что большинство олигархи не связывает личные и семейные стратегические интересы с Россией как геополитической и этнокультурной сущностью. Продолжение масштабного вывоза капитала за пределы России объясняется не только особенностями инвестиционного климата страны, но и базовыми представлениями олигархии о личной, фамильной, семейной стратегии. Эта стратегия обычно связана с Западом и почти никогда с Россией. Массированный вывоз капитала – экономический коррелят подобных ценностных установок. Вывоз капитала из России с 1990 по 1998 годы, согласно данным открытых источников, составил около 150 миллиардов долларов. В 2000 году, по существующим сведениям, вывоз капитала достиг 25 миллиардов долларов. и в дальнейшем этот уровень не снизился, несмотря на декларируемую стабилизацию политико-экономической ситуации и относительное улучшение инвестиционного климата в России. Важными элементами олигархической ценностной системы являются гедонизм, культ денег как орудия власти, Нарочитое пренебрежение к людям, находящимся вне олигархических корпораций, к их жизненно важным интересам. Последнее свойство можно обозначить также как олигархический аутизм. Представители правящего слоя современной России склонны полагать, что интересы большинства народа вообще не должны учитываться при формировании формулировании государственной стратегии и системы корпоративных стратегий, поскольку российскому народу, и это, по мнению идеологов олигархического капитализма, доказано в частности Иосифом с т а л и н ы м якобы присуще неограниченное долготерпение по отношению к подавляющей силе. Простая мысль, что любой из олигархов может стать жертвой собственного охранника, п р о с т о отметается представителями правящего слоя. Еще одна формула олигархического аутизма. Все, что происходит за пределами системы интересов и ценностей нашего слоя, абсолютно несущественно как тактически, так и стратегически. Постсоветское государство. Генезис и воспроизводство олигархии. Постсоветское государство провозгласило, отчасти явно, отчасти неявно, либерализм в качестве идеологической основы своей деятельности. Реализация либеральной доктрины была призвана создать равные условия для раскрытия способностей, предприимчивости и инициативы людей. Важными этапами прикладной реализации этой доктрины стали либерализация цен, приватизация основной, наиболее доходной и наименее нуждающейся в масштабной капиталоемкой реконструкции части государственной собственности, кардинальное снижение роли государства в экономической жизни. Одномоментно был расторгнут советский социальный контракт, который гарантировал минимальные социально-экономические гарантии в обмен на социально-политическую лояльность. При этом государство оказалось не способно обеспечить некризисный характер социально-экономической трансформации, поддержание достойных условий жизни большинства населения, гарантировать равенство прав субъектов хозяйственной жизни. Использование теневых механизмов влияния обеспечили беспрецедентную в современности концентрацию капитала. В начале августа 2002 года «Файнэншл Таймс» опубликовала статью «Крепнущие магнаты России». Газета ссылается на аналитический доклад Питера Буна и Дениса Родионова, сотрудников московского офиса инвестиционного банка UBS Брунсвик-Варбург. Анализируя деятельность 64 самых крупных российских компаний, больше не контролируемых государством, мы обнаружили, что 85% их капиталов находятся в руках всего лишь восьми групп акционеров Бунрадионов. Речь идет о следующих группах, олицетворяемых главами корпораций. Михаил Ходорковский, ЮКОС. Владимир Потанин, Интеррос. Михаил Фридман, Альфа-Групп. Олег д е р и п а с к а «Русский алюминий. Базовый элемент». Роман Абрамович. «Русский алюминий. Сибнефть». Из 64 крупнейших российских компаний, оборот которых в 2000 году составил 109 миллиардов долларов, 47 миллиардов приходится на контролируемые государством компании, главным образом «Газпром» и «РАО» ЕС России, а 62 миллиарда долларов на частные компании, обеспечивающие 25% ВВП. В западных странах, опыт которых признается либеральной мыслью «модельным для России», Законодательное ограничение монополизма и сверхконцентрации капитала превратилось в самостоятельную отрасль правового регулирования, осуществляемого главным образом федеральными законами. Например, в США характерным правовым явлением стало так называемое антитрестовское законодательство, направленное на недопущение чрезмерной концентрации экономического могущества в руках монополий. В частности, следует отметить закон Шермана, который со ссылкой на нормы общего права объявил незаконными объединения, преследующие цель монополизировать междуштатную и внешнюю торговлю США. К моменту актуального введения закона Шермана и комплекса с у б с е к в е т н ы х правовых актов 1941 год, по некоторым данным, В США было монополизировано порядка 40% капитала. В России, как мы видим, этот показатель вдвое выше. Процесс концентрации капитала в период правления Владимира Путина достиг кульминации в рамках финальной монополизации, описанной в докладе СНС «Риски и угрозы для России в 2003 году». Такие события и процессы, как аукцион по приватизации 70% акций нефтяной компании «Славнефть», борьба за передел активов лесной отрасли между ФПГ «Базовый элемент» и группой «Илимпалп», борьба за руководящие позиции в ОАО «Газпром», атака на руководство РАО ЕС России на фоне скупки аффилированными структурами собственников группы «Русский алюминий», акций энергетической монополии, а также борьба за контроль над общенациональными телеканалами НТВ и ТВС демонстрируют, что ключевой субъект правящего слоя – собственники ФПГ «Русский алюминий», в сотрудничестве с НК «ЮКОС» и консорциумом «Альфа-Групп» предприняли решающую попытку монополизации ряда важных ресурсов страны. Финальная монополизация будет экстраполирована в политическую контроль над правительством, партиями и медийную сферы. При этом ключевой субъект правящего слоя опирается на эксклюзивные п о л и т и к а а д м и н и с т р а т и в н ы е ресурсы, включая, но не ограничиваясь этим, особое влияние на председателя правительства Касьянова и руководителя администрации президента РФ Волошина. Крупнейший субъект правящего слоя пытается уверить Кремль, что только он может быть надежной опорой власти в долгосрочной перспективе, а потому все происходящее имеет исключительное значение в преддверии парламентских выборов 2003 и президентских 2004 -го года. В значительной мере этой трансформации препятствуют не только оппоненты собственников русского алюминия «Альфа-групп», Юкоса в правящем слое, но и сам глава правительства, который на фоне слабости президентской власти вырос в 2001-2002 годах в самодостаточную политическую фигуру. Это означает, что в случае несоответствия Касьянова целям и логике финальной монополизации, жертвой этого процесса в преддверии выборов 2003 года может стать и сам премьер». Рейтинг состояния российских олигархов по материалам журнала Forbes «Изменения по сравнению с прошлым годом». Хорошее представление о динамике концентрации олигархических капиталов в России дают известные во всем мире ежегодные рейтинги состояний журнала Forbes. В феврале 2003 года forbes в очередной раз опубликовал список самых богатых людей планеты в 2002 году. В России, по данным журнала, насчитывается 17 человек, состояние которых превышает 1 миллиард долларов. Летом 2002 года таких людей было лишь 7. Появление 10 новых российских миллиардеров в списке Журнал л ф о р e s объясняет ростом цен на нефть в 2002 году, а также среднесрочным повышательным трендом на российском фондовом рынке. Список российских миллиардеров, как и в прошлом году, возглавляет Михаил Ходорковский, ЮКОС, состояние которого оценивается в 8 миллиардов долларов, в 2001 году 3,7 миллиарда. Он занял 26 место в рейтинге самых богатых людей мира. В 2001 году 101 место. За ним следует Роман Абрамович, «Сибнефть», русский алюминий, с 5,7 миллиардов долларов, в 2001 году 3 миллиарда, занявшись 49 место летом 2001 года, 127 место. Состояние Михаила Фридмана «Альфа-группа» на начало 2003 года оценивается в 4,3 миллиарда долларов, в 2001 году – 2,2 миллиарда, он занимает 68 место, в 2001 году – 191 место. Виктор Вексельберг ТНК впервые попал в список к ф о р e s и сразу занял 147 место с 2,5 миллиардами долларов. Владимир Потанин, Норильский никель, состояние которого с 2001 года не изменилось, 1,8 миллиарда долларов, поднялся в списке Forbes с 234 на 222 место. На 256 месте находится Михаил Прохоров, Норильский никель, также впервые оказавшийся в списке Forbes. Его состояние в прошедшем году оценивается журналом и в 1,6 миллиардов долларов. Владимир Евтушенко, в АФК Система с полутора миллиардов долларов в 2002 году занял 278 место в списке Forbes, в котором он упоминается впервые. Олег д е р и п а с к а базовый элемент Русский алюминий, 1,5 миллиардов 2002 году, в 2001 году 1,1 миллиарда, миллиарда долларов. делит с Евтушенковым 278-ю строчку списка. Самое свежее событие в рамках монополизационной стратегии – мега-сделка «ЮКОС-Сибнефть». 22 апреля 2003 года главы «ЮКОСа» и «Сибнефти» официально подтвердили слияние компаний. Объединенная компания будет называться я ю к о с с и б н е ф т ь а также, вероятно, использовать товарный знак «Бренд ЮКОС». Предполагается, что президентом объединенной компании станет председатель правления ЮКОСа Михаил Ходорковский, а нынешний президент Сибнефти Евгений Швидлер займет должность председателя Совета директоров. Капитализация новой компании в полтора раза больше, чем у ОАО «Газпром», 35 миллиардов долларов. Юкос Сибнефть станет самым крупным нефтяным российским бизнесом и войдет в пятерку мировых нефтяных грандов наряду с ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP Amoco и Chevron Texaco. В рамках сделки основные акционеры Сибнефти – в первую очередь Абрамович, продадут 20% своих акций в компании за 3 миллиарда долларов, а также обменяют остающиеся у них акции, исходя из соотношения 0,36125 акций ЮКОС Сибнефти за одну акцию Сибнефти. Объединяя административный ресурс акционеров Сибнефти, известных своими лоббистскими возможностями и неформальным контролем над рядом властных структур, Михаил Ходорковский может преследовать достаточно амбициозные долгосрочные задачи. В последнее время многие наблюдатели сходятся во мнении о предстоящей политической карьере Ходорковского. Об этом косвенно свидетельствует о Финансирование ЮКОСом большинства партий, претендующих на места в Государственной Думе. п о с т е л ь ц и н с к о е государство, фактически сохраняя приверженность либеральным ориентирам социально-экономического развития, одновременно пытается на уровне деклараций отмежеваться от наиболее одиозных проявлений предшествующего этапа постсоветского развития. Однако реальная расстановка сил в нашей стране позволяет олигархическим группировкам извлекать основные преимущества из проводимых сегодня мер по укреплению государства. В первую очередь следует отметить, что укрепление вертикали власти – Реально снизила феодальную сегментацию хозяйственной и политической жизни, но при этом в первую очередь расчистила олигархическим группировкам путь к захвату доходных региональных бизнесов, снизила возможности региональных властей защищать опекаемые ими бизнесы от недружественного поглощения. Налоговая реформа. реально снизив нагрузку на реальный сектор экономики, дала выигрыш прежде всего основе олигархии, сверхкрупному бизнесу, так как ему было труднее всего скрывать свои расходы, прежде всего оплату труда. Наиболее крупным выигрышем крупного капитала было снижение налога на прибыль при исключении инвестиционных льгот, Дополнительные доходы были пущены на покупку уже существующих бизнесов, а не на инвестиции. В 2002 году инвестиции сократились в три раза, и правительство вынуждено ставить вопрос о восстановлении инвестиционных льгот. История нынешней налоговой реформы началась в мае 2000 года. Автором общей концепции реформы был Центр стратегических разработок Герман Греф. Формально реформа была инициирована письмом президента Российской Федерации Владимира Путина в парламент, в котором были изложены стадии будущих преобразований в сфере налогообложения. В соответствии с первоначально установленным президентом графиком, реформа должна была завершиться к 2003-2004 годам. Основные концептуальные моменты проекта реформы. Плоская шкала подоходного налога – 13%. Предполагаемая отмена с 1 января 2004 года оборотного налога с продаж. Снижение на 5% единого социального налога. Переход с 2004 года на взимание НДС по принципу «страны назначения», что должно облегчить положение экспортеров в страны СНГ. Отмена льгот по налогу на имущество. Введение транспортного налога с владельцев транспортных средств. В самой структуре проекта реформы очевидным образом проявляется влияние сверхкрупного бизнеса, унифицированный подоходный налог, невысокий даже для государств с самыми жесткими неолиберальными политическими режимами, снижение социального налога и так далее. Действующее российское правительство, кабинет Михаила Касьянова, Капитулянский отказывается от любого усиления государственного регулирования в экономике под предлогом того, что этим создается поле для коррупции. При этом даже не рассматривается возможность повышения эффективности государственного администрирования, которое могло бы противостоять коррупционным посягательствам. Так, практически не используется тарифное регулирование для избирательного стимулирования роста российской экономики. Не используются широко распространенные в самых либеральных экономиках механизмы промышленной политики. Тарифное регулирование и промышленная политика в некоторых странах Запада. Промышленная политика должна решать следующие основные проблемы по классификации Европейской экономической комиссии. Реформы в области нормотворчества и развития законодательства, включая проблемы либерализации, д е р е г у л и р о в а н и я Социальное, трудовое и промышленное законодательство, финансовый инжиниринг, приватизация. Обеспечение реструктуризации конкретных промышленных секторов, промышленная перестройка, закрытие и конверсия оборонных отраслей промышленности, поддержка мелких и средних предприятий, поддержка высокоприоритетных отраслей. Занятость и производительность. Инвестиции в материальные активы, промышленность, транспортная инфраструктура, связь. Инвестиции в нематериальные активы, промышленные исследования и разработки, технологии, подготовка кадров, в том числе управленческих, повышение качества, экологически чистые технологии, развитие стандартизации и статистики. Обеспечение конкурентноспособности о т р а с л е й предприятий и конкурентной среды, Мероприятия на внутреннем рынке, развитие экспорта и либерализация торговли. Международные инвестиции. Экологическая политика, промышленная экология. Промышленные аспекты энергетической политики. Региональное развитие. Промышленное сотрудничество между развитыми странами и странами, находящимися на переходном этапе. Промышленная политика кабинета Михаила Касьянова, Комитета по делам олигархов, в минимальной степени соответствует позициям приведенной модели. В такой ситуации сверхкрупный бизнес пытается перехватить у государства инициативу по артикуляции принципов промышленной политики. В 2002 году был создан экспертный совет Комитета Российского Союза промышленников и предпринимателей, работодателей РСПП по промышленной политике. В настоящее время силами экспертного совета Вырабатывается согласованный подход крупного российского бизнеса к формулированию промышленной политики Российской Федерации. Судебная реформа создала правовые предпосылки для равного, справедливого и беспристрастного суда, но государство, прежде всего в лице президентской власти, устранилось от борьбы за исполнение принятых законов. При наличии неправосудных приговоров и решений с 2000 года не было зафиксировано ни одного публичного увольнения судьи. Известно, что санкции поддерживают нормы, и без четких и жестких санкций нормы бездействуют и размываются, В такой обстановке судебная система и правоохранительные органы пронизаны коррупцией, тесно вплетены в олигархические механизмы власти и влияния. Управляемая демократия, основанная на теневом манипулировании различными элементами государственного механизма, дискредитирует и в ы х о л а щ и в а е т легальные формы государственного управления – кардинально снижает самостоятельность и ответственность государственных органов, возлагает всю ответственность за функционирование государства в целом на президента, а фактически создает простор для закулисных сделок и соглашений в интересах специальных групп влияния. Растущее отчуждение государства от его граждан снижает политическую активность населения, расширяет возможности для политических манипуляций, создает простор для безответственного манипулирования общественным мнением. В 2001 году премьер-министр Михаил Касьянов официально сообщил, что за последние четыре года число служащих федеральных органов исполнительной власти сократилось на 5%, в то время как на региональном уровне численность чиновников в исполнительных структурах возросла на 20 и продолжает увеличиваться. Почти 90% всех государственных и муниципальных служащих заняты в учреждениях исполнительной власти. За 6 лет, 1994-1999 годы, их численность возросла с 894 тысяч до 1 миллиона 29,5 тысячи человек, то есть на 15%. На начало 2001 года в расчете на тысячу человек населения приходилось семь человек, занятых в органах исполнительной власти всех уровней. Составу чиновничьего корпуса присуща выраженная гендерная и возрастная а с и м м е т р и я Темп обновления состава чиновников оказался очень незначительным. Данные свидетельствуют о том, что основной оборот кадров происходит на низших должностях при неизменности высшего бюрократического состава. В результате у молодой генерации чиновников нет стимулов долго задерживаться на государственной службе, и чиновники старших возрастов не сталкиваются с видимой конкуренцией как снизу, так и извне корпуса бюрократии. Снижение политической активности населения Одна из проблем, возникающих в ходе избирательных кампаний для региональных властей, касается электоральной активности избирателей. Она является значимой, как с точки зрения показателя уровня гражданской ответственности и правовой культуры избирателей, и в плане установления легитимности, формируемой посредством выборов государственной и муниципальной власти. В целом сохраняется тенденция к снижению явки избирателей от федеральных к региональным выборам. На региональном уровне – от выборов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации к выборам депутатов законодательных органов власти. Выборы на уровне местного самоуправления показывают еще более низкие результаты явки. Эксперты называют несколько причин этого явления. Усталость избирателей от частых избирательных кампаний и избыточного применения политтехнологий, общее падение интереса граждан к институту и инструментарию выборов, не веря в то, что сам избиратель может что-либо изменить с помощью демократических процедур и тому подобное. Характерный пример откровенного манипулирования общественным мнением, подрывающего доверие к самому Институту народного волеизъявления, недавний референдум в Чечне. 23 марта 2003 года в Чеченской Республике состоялся референдум в ходе которого населением республики были одобрены Конституция Чечни, законы о выборах президента Чеченской республики и о выборах депутатов парламента Чечни. На вопрос о Конституции Чечни утвердительно ответили 96,5% избирателей. На вопросы о президенте Чечни и парламенте республики Положительные ответы были даны, соответственно, 95 и 96 процентами участников референдума. Явка составила около 80 процентов. Политический смысл акции – консервировать сложившийся в республике статус-кво, легитимировав его плебисцитом. Недавнее заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о намерении предоставить республике широкую автономию сыграло определенную роль в привлечении некоторых умеренных сепаратистов проголосовать за принятие Конституции. Теперь перед федеральным центром также стоит задача проведения выборов президента республики и парламента. Можно предположить, что... Негативные аспекты темы Чечни в ближайший год будут тщательно выводиться из информационного пространства России, дабы не портить общий фон предстоящих общенациональных выборов 2003-2004 годов. Таким образом, капитулянское государство, прикрываясь либеральной риторикой, сегодня не исполняет даже функций ночного сторожа, но расчищает дорогу для усиления всевластия и влияния олигархов, реализации доктрины финальной монополизации и концентрации в руках олигархов всех рычагов политической власти. Олигархия на современном этапе. В 2000-2003 годах модифицировалась основа экономического могущества олигархических группировок. После дефолта 1998 года их экономической базой стали получены н е в ходе приватизации гиганты советской промышленности. Олигархи прочно интегрированы в реальный сектор экономики, и в большой мере заинтересованы в создании макроэкономических условий для его развития. Главным источником сверхдоходов олигархов является присвоение природной ренты, формально являющейся национальным достоянием. Основная экономическая стратегия олигархических группировок – захват или скупка прибыльных бизнесов, Создание новых бизнесов, скорее исключение, с использованием административного ресурса, тесных связей в органах государственной власти и управления, включая прямое вмешательство родственных силовых структур. Важным новым явлением стало формирование устойчивых межолигархических альянсов «Базовый элемент плюс Сибнефть плюс Альфа-Групп плюс ЮКОС», создание ядра политико-экономического влияния, закладывающего предпосылки для кардинального усиления влияния, с к л а д ы в а н и е олигархии как политической системы. В настоящее время определились основные направления усиления влияния олигархов на все сферы экономической и политической жизни страны. Скупка энергетики, Борьба за включение региональных энергетических компаний в состав олигархических группировок, идущая мобилизация финансовых ресурсов, включая сделку ТНК с «Бритиш p e t r o l и у м поглощение Сибнефти ЮКОСом, можно рассматривать в качестве подготовки к приватизации энергосистем. Учитывая сильную недооцененность российской энергетики, новый этап приватизации – приведет к резкому росту масштабов олигархических империй, к а р д и н а л ь н о м у усилению олигархических группировок, изменению расстановки сил. Исключение государственной энергетической компании РАО ЕС России из числа олигархических группировок, перетекание ее мощи к новым собственникам станет важным шагом для утверждения олигархии в качестве доминирующей силы в стране. В декабре 2002 года ряд фондовых аналитиков заявили через СМИ, что подозревают аффилированные структуры Олега Дерипаски, Романа Абрамовича и Андрея Мельниченко в скупке акций РАО ЕС России. По оценке участников фондового рынка, в их распоряжении может оказаться около 20% акций РАО. В это же время советник президента Российской Федерации Андрей Илларионов на форуме в Бостоне, США, сделал испугавшее инвесторов заявление об обвальном падении котировок акций РАО ЕС России, которые на самом деле за октябрь-декабрь 2002 года подорожали на 43,5%. В начале декабря 2002 года Среди операторов фондового рынка стала распространяться версия, что рост котировок вызван скупкой бумаг энергохолдинга по заказу неких олигархических структур. Как признавали аналитики и брокеры, объемы торгов акциями РАО на ММВБ были весьма значительными, причем по ряду признаков это не была обычная спекулятивная игра. Скупка бумаг проводилась стратегическим российским инвестором, группой инвесторов. Общий объем сделок, по различным оценкам, достиг 500 миллионов долларов, пакет акций от 15 до 20 процентов, причем покупателями выступали российские инвесторы, поскольку доля владельцев ADR сокращалась. Покупатели акций «РАО» отказались от комментариев. Скупка регионов, включение субъектов РФ в состав олигархических империй путем делегирования на руководство регионами Тюмень, Красноярск, Хакасия и другие прямых ставленников о л и г а р х и й или у с т а н о в л е н и е эксклюзивных отношений с главами регионов. покупка голосов в федеральных законодательных органах, установление доверительных отношений с целым рядом депутатов Государственной Думы, делегирование в Совет Федерации прямых представителей олигархических группировок, во многом п р е в р а т и в ш и е Верхнюю Палату в Совет Олигарха Региональных Империй, создание теневых и открытых РСПП лоббистских структур, выражающих интересы как отдельных олигархических группировок, так и олигархии, конклава в целом. Олигархические группы и лоббизм. Общая картина. Хорошо известны связи олигархических групп с властными структурами федерального и регионального уровней. Многие выходцы из ФПГ попали в пул федеральных топ-чиновников. Так, заместителями руководителя администрации президента в 1999 году стали бывшие менеджеры «Альфа-групп» Александр Абрамов и Владислав Сурков. Правительство РФ стало местом борьбы старой и новой политической субэлитарных групп и связанных с ними бизнесов. Новый, негубернаторский Совет Федерации, сформированный к 2002 году, напрямую рекрутировался из среды крупного и сверхкрупного бизнеса. Госдума РФ – одна из основных лоббистских площадок. В Госдуме действует колоссальное нефтяное лобби, крупные сырьевые компании – не только пользуются значительным, зачастую определяющим влиянием на основные фракции, группы, но и полностью контролируют неформальные депутатские сообщества численностью 20-30 человек каждое. Покупка политического пространства – Завершение установления финансового контроля за всем спектром политических партий от СПС с и «Яблоко» до «Единой России» и КПРФ. Данные об олигархическом контроле над публичным политическим процессом в современной России приведены в докладе СНС «Риски и угрозы для России» в 2003 году. Сегодня в зоне прямого контроля ключевого субъекта правящего слоя базовый элемент плюс Сибнефть плюс Альфа-Групп плюс ЮКОС находятся следующие политические конструкции. Народная партия России, партия я б л о к о ангажирована ключевым субъектом для обеспечения политико-имиджевого прикрытия войны против Чубайса. В зоне частичного контроля ключевого субъекта правящего слоя н а х о д и т с я партия «Единая Россия». Идет борьба за контроль над ней с ленинградской командой. КПРФ. Контроль опосредован НК ЮКОС. Кроме того, в зоне влияния находятся некоторые паракоммунистические фигуры, в частности Глазьев. Союз правых сил, СПС идет конкурентная борьба за контроль над этой партией между ключевым субъектом с одной стороны и группой Чубайса с другой. Сохранение эксклюзивных отношений с государственными органами, несмотря на провозглашение принципа равноудаленности, олигархические группировки сохранили своих ставленников на всех уровнях государственного управления – Из близких высших государственных чиновников сложилась новая номенклатура – позиции, которые поддерживаются влиянием олигархии и тесно связанными с ними СМИ. В результате новая номенклатура надежно ограждена от реальных оценок эффективности ее действий, существенно снижены традиционные, подразумеваемые исторической демократией, угрозы ее положению». Трансформация вертикали власти Подразумеваемая система власти, базирующаяся на близости и лояльности президенту как верховному арбитру, гаранту конвенции элит-правителю, наделенному Конституцией России исключительно широкими полномочиями, трансформировалась в свободу рук для олигархов, в захвате собственности г например, силовое противостояние за контроль над управлением слав нефтью, конфликт фПг Базл с Эли Пап и тому подобное, и далее манипулирование властью. На смену конвенции системе правил игры ельцинского периода пришла псевдоконвенция, устанавливающая меру игнорирования закона в зависимости отналичной, «Политика экономической мощи» – пример патовая ситуация в конфликте ленинградской и семейной группировок вокруг дела трех китов, когда завершилось ничем действие специального следователя, назначенного лично президентом. Президент в рамках этой псевдоконвенции уже не наделен функциями, правами арбитра, и потому, можно констатировать, является более слабым инструментом, чем в период правления Бориса Ельцина. Логичным результатом, сложившейся в двух тысяч 2000-2003 ситуации, явилось начало реализации проекта по смене государственного устройства и обеспечению личной унии крупного капитала и власти. Под прикрытием тезиса о равноудаленности, в отсутствии правил игры, установленных государством, олигархи устанавливают ч а с т н ы е п р а в и л а которые все больше определяют реальные условия политической и экономической жизни и, следовательно, нестабильность, характерную для любого периода отсутствия к о н в е н ц и й Олигархическая модернизация. Историческая роль и последствия для России. Оценивая роль олигархической модернизации в новейшей постсоветской истории России, следует учитывать, что олигархические группировки внесли значительный вклад в интеграцию нашей страны в мировую экономику. Они обеспечивают сегодня основную часть отечественных инвестиций. Нефтяные компании обеспечили значительное снижение себестоимости добываемой нефти, снизив тем самым зависимость экономики страны от мировой конъюнктуры. Заказы сырьевых компаний обеспечили некоторый рост загрузки отечественного машиностроения по сравнению с 90-ми годами XX -го века. Олигархические группировки сегодня во многом выступают инициаторами дальнейшей либерализации отечественной экономики. Однако, как Совет по национальной стратегии указывал и прежде, олигархический класс не стал ни национально ответственной, ни социально ответственной элитой России. В связи с этим олигархическая модернизация – всегда исходило из интересов максимизации прибыли олигархов, собственников крупных производств, максимизации рыночной капитализации принадлежащих олигархам корпораций, легализации капиталов и других ресурсов олигархов в США и странах Западной Европы и никогда из стратегических интересов России как с геостратегической и этнокультурной сущности. В силу этого олигархическая модернизация неразрывно связана с комплексом негативных факторов, включая, но не ограничиваясь этим, следующее. Структура российской экономики в результате олигархической модернизации смещается в сторону сырьевой и транзитной В процессе модернизации недооценивается и или полностью игнорируется снижение интеллектуально-технологического потенциала нации. Игнорируется роль и место ВПК не только как несущей конструкции советской экономики, но и как важного элемента геостратегической эволюции страны. Основной источник коррупции, эрозии государственного функционирования – Открытое попрание олигархами легальных норм задают образцы нигилистического отношения к государству, стимулирует противоправную активность в хозяйственной жизни. Подрыв равных возможностей Олигархи последовательно противостоят установлению равных для всех правил ведения бизнеса Они широко используют свое влияние в государственных органах на федеральном и региональном уровнях при ведении конкурентной борьбы, получении крупных заказов. Первое. Борьба за проект строительства Стана-5 0 0 0 для «Газпрома». Второе. Тендер на создание истребителя пятого поколения. Третье. Борьба вокруг заказов в г ВМФ Индии Консервация сырьевого характера развития Олигархи показали себя образцовыми захватчиками доходных бизнесов, неплохими менеджерами существующих производств, но слабыми создателями новых бизнесов и в целом антиинноваторами. Исторический опыт и экономическая теория показывают, что в рамках крупных олигархических структур с бюрократическими процедурами управления подавляются предпринимательские риски и инновации. Опыт последних четырех лет показывает, что структура инвестиционной активности олигархов воспроизводит сложившуюся структуру экономики, ее технологическую деградацию. Последние данные о структуре инвестиционной активности РФ. За январь-сентябрь 2002 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 1 триллион 75,7 миллиарда рублей или 102,5% к соответствующему периоду предыдущего года. в том числе в сентябре 165,5 миллиардов рублей, прирост к соответствующему периоду 2001 года 2,9%. Как отмечают аналитики, основными факторами, влияющими на замедление роста спросовых ограничений внешнеинвестиционной деятельности, являются внутренние рынки, действия которых усиливаются из-за слабой конкурентноспособности традиционных российских товаров и услуг, ухудшение финансового положения реального сектора экономики, особенно промышленных предприятий, большая доля убыточных организаций, незначительная доля инвестиций, особенно в реальном секторе экономики, из бюджетных средств и финансовых институтов, высокая цена коммерческого кредита, Высокий уровень инвестиционных рисков, в первую очередь из-за недостаточного правового обеспечения защиты внутренних и внешних инвесторов, отсутствия эффективных механизмов трансформации сбережений населения в инвестиции. В промышленности доля инвестиций в основной капитал уменьшилась в топливном секторе с 24,2% до 23%. в том числе в нефтедобывающей отрасли с 15,5% до 15%, нефтеперерабатывающей с 2,3% до 1,6%, угольной с 1% до 0,9%, в химической и нефтехимической промышленности с 1,9% до 1,7%, и увеличились в электроэнергетике с 4,1% до 4,6%, цветной металлургии с 3,3% до 3,6%, машиностроении и м е т а л л о о б р а б о т к и с 2,9% до 3,1%, промышленности строительных материалов с 0,6% до 0,7%, черной металлургии с 2,5% до 2,6%, осталось без изменений доля инвестиций в основной капитал в газовой промышленности 5,2%, пищевой промышленности 3,3%, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности 1,2%, и легкой промышленности 0,2%. Хотя и произошло некоторое улучшение отраслевой структуры инвестиций в промышленности, в целом она остается неблагоприятной. При сложившейся возрастной структуре основных фондов, их физическом и моральном износе, Объем инвестиций недостаточен для осуществления эффективной структурной политики и обновления основных производственных фондов. Ограничение социальных перспектив развития, сужение возможности социальной мобильности, предприимчивости и инициативы, главных двигателей развития страны, ориентирующихся на конкурентную рыночную экономику и политическую демократию. Инициатива и предприимчивость в рамках олигархических структур строго локализованы жесткими бюрократическими правилами и стремлением верхов этих структур защитить свои позиции. Прорывы наверх в наших олигархических империях практически исключены, так как в сегодняшней России при огромной концентрации собственности влияние акционеров со стороны практически ничтожно. Инициатива и предприимчивость вне олигархических империй не может оказать существенного влияния, так как явный успех будет рассматриваться олигархами в качестве угрозы и потому шансов воспользоваться этим успехом немного. В результате стране грозит социальная стагнация, Бегство за рубеж наиболее активной и предприимчивой части молодежи. Таким образом, можно констатировать, что «олигархический режим в России кардинально ограничил по сравнению с 90-ми годами XX -го века вертикальную социальную мобильность, что всегда является признаком становления псевдо-аристократического государства и предвестником буржуазной революции». Критерием успешно развивающегося общества, которое может справляться с возникающей при расслоении населения социальной напряженностью, являются показатели восходящей, нисходящей мобильности. Интересно сравнить социологические данные о динамике социальной мобильности в конце 80-х, начале 90-х годов, 2 0 -го века и в последние годы. Как отмечают социологи, В 1985-1993 годах нисходящая мобильность как на индивидуальном, так и на групповом уровне приобрела массовый характер и была доминирующей по разным оценкам порядка нескольких десятков процентов. Однако отражение этого процесса в общественном сознании имело более катастрофический характер, чем это реально имело место – В результате даже представители относительно стабильных или даже улучшающих свое положение групп были склонны пессимистически оценивать изменения своего положения. В 90-е годы в связи с процессами формирования так называемого «среднего класса» – крайне идеологизированное понятие, речь идет скорее о прослойке в 7-8% населения – можно было говорить об улучшении ситуации, поскольку появился довольно широкий коридор возможностей для активной части населения. Дефолт 1998 года подорвал этот процесс, и его динамика частично восстановилась по оценкам аналитиков лишь к 2001 году. Однако этот процесс законсервировался и, по последним данным, 2002 год, мобильность населения России упала до величины порядка единиц процентов в год. Ослабление самостоятельности субъектов Российской Федерации. Олигархические группировки в своем стремлении контролировать регионы блокируют становление эффективного федеративного государства и поддерживают унитаристские тенденции. Таким образом, Снижается стремление региональных властей мобилизовывать свои потенциальные экономические и социальные ресурсы. Растет их зависимость от олигархических империй и п о з и ц и и федерального центра. В результате многие регионы начинают ощущать себя колониями, в них растут сепаратистские настроения, которые в среднесрочной перспективе могут угрожать целостности страны. Консервация слабого капитулянского государства. Из институциональной теории хорошо известно, и это подтверждается нашей практикой, что олигархические структуры активно сопротивляются становлению эффективного государства, поддерживают позиции новой номенклатуры. Достаточно сказать, что даже в проекте реформы государственного управления не нашлось места м е х а н и з м о м оценки деятельности чиновников. крах перспектив становления партийной системы. Ручные псевдопартии, вскормленные олигархами, фактически же в ней идеологические структуры не могут стать опорой становления эффективного государства, борьбы с номенклатурными тенденциями в государственном аппарате, подлинной конкуренции идей и лидеров, характерных для реальной демократии». Постоянная угроза для политической стабильности. Крайне несправедливое распределение собственности в стране, огромная дифференциация доходов, резко противоречащая доминирующим в обществе представлениям о социальной справедливости, будут постоянным источником массовых антиолигархических настроений в стране. Эти настроения, как это хорошо известно из истории, будут подпитывать право- и лево-радикальное течение. В настоящее время ресурс радикальных течений во многом подавлен КПРФ, которая в значительной мере стала субъектом политической машины современной национально-безответственной элиты.